Глава шестая. Тибериус несся по широким коридорам испытательного полигона с легкостью лавируя между идущими по ним людьми. Вот все-таки у биокорпорации все всегда было чуточку лучше. По родным коридорам офицерата он на такой скорости мог двигаться разве что по потолку, да и то, если бы Джоук утвердил смету на специальные крепления. Не крошить же бетон пальцами каждый раз. Хотя однажды Тибериус так сделал. Но тогда того требовал случай. И всё равно коридоры в офицерате могли бы быть и пошире. На самом деле спешить сейчас было особо некуда. Но свободного времени выпадало не так уж и много, поэтому хотелось экономить каждую секунду. Так что до дальнего помещения конюшни он добрался бегом. Не в форсаже, но уже почти. Очень удобным оказалось и то, что здесь уже были конюшни — С лошадьми биокорпорация работала давно и плотно, так что перевести сюда офицератских коней труда не составило, в том числе и Гасса. Постояв перед дверью конюшни целую секунду, неприлично долго для самого себя, Тибериус вошел внутрь. Его встретила привычная смесь запахов сена, лошадиного пота, моющих средств и шерстяных попон и многоглаз, и хор приветствующих его лошадей. Из денников высунулись больше двух десятков конских голов, и на Тибериуса уставились не меньше полусотни внимательных глаз. Но тот, кому в первую очередь пришёл Тибериус, не спешил с приветствием. Он уже почти дошёл до самого дальнего денника, когда из глубин помещения, наконец, раздалось фырканье, а затем короткое ржание. «Газ!» Его Газ никогда не ржал, иначе, как смеясь или ликуя, этот новый Газ выражал свои эмоции шумно и часто, и сейчас он был ему не рад. «Ну, извини», — Тибериус развел руками, — «признаю, я был неправ. И это сугубо твоё право — ходить с нечесанным хвостом и гордо носить в нём репьи». Гас, громко стуча копытами, перешёл из одного угла дынника в другой, грозно сверкая глазами и раздувая ноздри. Тиберёс с грустью подумал о том, что скоро придётся заниматься расчисткой его копыт. По сравнению с этим, репьи — сущая мелочь. В прошлый раз они скандалили три дня, прежде чем Гас начал хромать из-за неравномерно отросшего копыта и сдался. «Послушай, но я ведь хочу как лучше». Тибериус облокотился на дверь Деника и поставил подбородок на сложенные руки. «Ты ведь не какой-то там дикий неразумный мустанг. Ты полноправный член цивилизованного общества». Вместо ответа Газ взмахнул головой. «Отросшая и тоже нечесанная грива должна была взлететь здоровенным веером, но вместо этого вверх взметнулись жесткие лепешки. Гас не давал ее расчесывать ни Тибериусу, ни конюхом, и в результате на нее налипли не только репье и чертополохи, но и солома, намертво сцепившись в неразбираемые конгломераты. Осознав, что миг триумфа стал актом позора, Газ мощно ударил передней ногой в пол. Из соседнего дника раздалось укоризненное ржание, к разговору присоединилась Джинджер. Вот с ней-то новый Газ нашел общий язык почти мгновенно. Мало того... Увидев ее впервые после разблокировки вируса, он тут же заново влюбился в свою подругу. Джинджер поначалу его сторонилась. Даже будучи не такой сильный магический, как Газ, она все равно почувствовала разницу. Но потом все пошло как надо. А Винт и вовсе не менял своего отношения к Гассу. Как считал его лучшим другом до болезни, так и относился к нему после. Хотя сам Газ пару раз пытался давить авторитетом, решив, что Винт тоже претендует на Джинджер. Пришлось Тибериусу рассказать ему, какие узы на самом деле связывают их всех, и лишь после этого новоявленный ревнивец угомонился. «Ты же понимаешь, что теперь ее только брить», — вздохнул Тибериус. «Будешь как я». Он с улыбкой провел рукой по стрижной макушке. Как и обычно, к концу дня укороченные под машинку волосы отрастали на пару сантиметров, становясь вполне себе стрижкой. Завтра они уже будут лежать симпатичными волнами и падать на глаза чёлкой. Тибериус это нравилось, так что он частенько стригся только раз в два дня. Он ожидал нового взрыва негодования, но Гас лишь дёрнул ушами. А потом подошёл посмотреть Тибериусу в глаза и громко фыркнул. «Это… да?» — Тибериус вздёрнул бровь. «Или нет? Выражайся, пожалуйста, яснее. Я по лошадиному не понимаю». Газ закатил глаза почти так же, как и раньше, а потом мотнул головой в сторону, где на стене висели его личные расчески и щётки. Лошадей перевозили хоть и в спешке, но обстоятельно. Конюхи не забыли ни амуницию, ни предметы ухода. «Так уже понятнее», — тебе кивнул, пытаясь держать торжествующую улыбку. «Но всё-таки что именно делаем? Пытаемся расчесать или стрижёмся?» Газ заржал. На этот раз вполне добродушно. Подошёл к окну в проход и, вытянув голову, коснулся носом коротких волос Тибериуса. Ещё и фыркнул, обдав макушку влажным теплом. «Отлично!» — в груди сделалось тепло и весело. Далеко не только от того, что наконец-то можно будет состричь весь этот ужас, но и от того, что у них наконец-то случился полноценный диалог. «Тогда я сбегаю за машинкой. Может...» «Сахара всё-таки принести?» Удивительно. Но даже на предложение угощения Газ теперь реагировал так, будто это оскорбляло его достоинство. Вот и сейчас он прижал уши, ясно давая понять. Да, он согласился на стрижку, но перегибать не стоило. Ну и ладно. По пути из дома конюшни тибериус всё равно заскочил на кухню и взял несколько кусков сахара. Джинджер и Винт ему точно будут рады. А Гас... Раз уж такой гордец, обойдется зерном и сеном. В итоге они отлично провели время. Тибериус считал огромной победой разрешение привести в порядок хотя бы гриву и почистить шкуру предлагал просто на автомате. Газ же неожиданно согласился и не возражал, когда Тибериус прошелся жесткой щеткой и по копытам. Без длинных спутанных волос Газ стал выглядеть... брутально. И без того крутая шея стала визуально толще, а умный взгляд, раньше скрытый чёлкой, выразительнее. Теперь он больше напоминал боевого богатырского коня, нежели элегантную спортивную лошадь. «Ну смотри!» — Тибериус вынул припасённое специально для этого зеркало. «Красавчик же!» В ответ газ заржал, коротко и предостерегающе, мол, следи за языком, но в зеркало посмотрел. И завис перед ним надолго рассматривая себя то с одной, то с другой стороны. Увиденное его явно впечатлило, причем эмоции были приятными. Тибериус с привычной уже тоской подумал, что и к этому придется привыкать. Длинногреевого Вагаса он больше не увидит. «Ну, ладно», — Тибериус наклонился, собирая с пола шерсть. «Я пойду. Постараюсь зайти завтра. Знаю, что скучать не будешь, но все же». Газ остановил его коротким ржанием и, помедлив секунду, повернулся задницей. «Что? Хвост тоже побрить?» Не удержался Тибериус и, подняв машинку, выразительно ею вжикнул. Газ раздраженно фыркнул и топнул ногой. «Ладно, ладно». Рассмеявшись, Джонатан убрал отлично послуживший прибор в чехол и пошел за расческой и специальным спреем. «Кажется...» Спать он сегодня ляжет не скоро, но это определённо того стоило. Здравствуй, Максимус. Адан принял звонок не сразу, несмотря на предварительную договорённость. Прости, что заставил тебя ждать. Я знаю, какая сильная сейчас нагрузка. И он зашуршал обёрткой белкового батончика. Здравствуй, Адан, кивнул ему Макс и поправил настройки голоэкрана чтобы лицо главного мага Хаордии было не так близко. «Не страшно. Эти секунды теперь ничего не решают. А если решают, то не для меня». «Как у вас обстановка?» Аден поиграл желваками. «В целом, удовлетворительно», — сказал наконец. «Жертвы среди людей минимальны, всех разместили в безопасных местах». Производственная инфраструктура функционирует примерно на треть от привычного объема, хотя это тоже сильно усредненные показатели. Если брать машиностроение и добывающую промышленность, то они на полном нуле. А вот производство лекарств и продуктов питания мы смогли удержать почти на 100%. «А что животные?» — уточнил Макс. «У вас ведь немало хищников. Как ни странно, хищники нас пока почти не беспокоят», покачал адан головой и вдруг усмехнулся. «Вот мне интересно, ты, как крутой аналитик, сможешь просчитать, кто в итоге оказался с самой большой угрозой?» «Неужели носороги?» Макс невольно передёрнулся, снова подумав о том, что Паоме повезло с Фауной ещё больше, чем с Флорой. «Они тоже в города не лезут пока». Аден смотрел выжидающе, а Макс тщетно пытался решить задачку. «В общем, страусы — самая большая наша угроза» силище в итоге, как у меня, а мозгов даже у аналитиков меньше, чем у налевика с диагнозом умственной неполноценности. «Страусы?» — переспросил Макс, одновременно с этим отправляя в систему запрос о поиске информации. «Да, у них задатки настоящих бойцов. Но до заражения они ведь были довольно пугливы. Может, и сейчас попробовать, например, сирены?» «Попробую!» — вздохнул адан «Все попробую». «Ну как бы не кончилось отстрелом». «И даже не жалко будет. Разума там как не было, так и нет». «Настолько сильный урон?» — удивился Макс, а Аден вместо ответа передвинул камеру так, чтобы было хорошо видно экран перед его столом и включил видео. Ролик был короткий и без звука. Вероятно, спицы Адена снесли аудиодорожку». Но Макс ухватила знаний, опыта и силы воображения, чтобы самому озвучить увиденное. Камера неизвестного очевидца событий запечатлела, как с десяток страусов расправляется с рейсовым автобусом на 18-20 мест. Поначалу птицы встали на дороге, растопырив крылья и распушив перья. Когда автобус остановился, они стремглав бросились к нему и принялись колотить по стеклам своими мощными клювами. А дальше в ход пошли и ноги. Цепляя когтями обивку, страусы отдирали её большими кусками. «Эти когти как ножи», — заметил адан негромко. «И размером, и остротой. Я лично видел, как один страус вспорол когтем коровье брюхо и начал жадно поедать внутренности. Корова, кстати, аналитиком была. Ты бы видел её глаза». «Спасибо, я воздержусь от подобных знаний» поспешил откреститься от предложенного Макс, пока Адан не надумал показать ему это воочию, запустив соответствующее видео. «Думаю, будет не лишним распространить эту информацию среди руководителей остальных государств. Понятно, что в том же Возаугсе страусы не живут в дикой природе, но наверняка содержатся в зоопарках. Полагаю, нам стоит создать что-то вроде публичной библиотеки подобных знаний», — добавил он, подумав как конкретно подействовал вирус на тех или иных животных, какая из разновидностей вируса возобладала в той или иной популяции и чего стоит опасаться в первую очередь. Аден подумал немного, потёр подбородок и неохотно согласился. «Надо. Но, честно говоря, совсем не до этого сейчас. И без того голова трещит и у меня, и у всех наших аналитиков. Мы укрепляем стену». «Думается, мне, что хищники не заставят себя долго ждать, так что планируем ставить купол». О куполе ни Макс, ни Джоук с Себом ни разу не подумали. Но ну, с другой стороны, Адену предстояло накрыть куда меньшую площадь. «Насчет головы — это ты прав. Я почти постоянно нахожусь в форсаже», — подтвердил он первое утверждение Адана. «У тебя хоть гражданские более адекватные, а мы тут то сопли подтираем, то драки разнимаем». «Винг завтрашнего дня решил привлекать их к работам в соответствии с профессией и квалификацией, а то совсем с ума сойдут». «В Элдебари еще хуже. Там, в лагерях-убежищах, началось расслоение немагов на слои», поделился знаниями Адан. «Почти как в тюрьмах. Есть смотрящие и опущенные». Дикость какая. Макс мысленно дал себе задание раздобыть все эти все сведения на этот счет. «А местный офицерат куда смотрит?» а его практически нет. Адан потянулся за еще одним батончиком. С началом эвакуации они затянули, и в результате офицерам пришлось буквально своими телами закрывать немагов. Больше половины адаптантов погибли сразу, остальные или пережгли магию гиперфорсажами, или бежали, опасаясь расправы или от толпы, или от животных. Макс знал, что во многих странах люди еще не успели толком оправиться от последствий эпидемии эмблока. блока но такого всё-таки не ожидал. Хотя, если сравнивать с новой Ментерикой... «Там хотя бы попытались спасти немагов», — вздохнул Макс. «В Ментерике много чисто немагических поселений. Их в итоге просто бросили. Слышал об этом? У них там огромное количество хищников. И волки, и дикие кошки всех мастей, и медведи, и тюлени. Офицеров не хватило, чтобы защищать всех подряд». А обычные маги побоялись ввязываться. Погибли целые деревни и даже города. «Да, как раз вчера обсуждали это», — подтвердил Адан. «Это было одно из повесток еженедельного совещания моих аналитиков. И знаешь, какой вопрос задала мне Севджи, главный аналитик? И на него никто не смог ответить, даже я. А что у нас в водоёмах? Я знаю, в Хаорде нет морей, но реки и озёра-то имеются». «Ты направлял людей посмотреть, как там дела?» «Какой там?» Макс обречённо махнул рукой. «У меня чуть больше 300 полностью обученных офицеров-адаптантов, а задействовать в полной мере можно только половину. Остальные слишком низкого уровня, чтобы пускать их в город. Это чересчур опасно. Всё, что мы сейчас можем, совершать короткие вылазки за самым необходимым. Причём из еды берём только что-то типа кофе». «За всё, что может восполнить дефицит белков, жиров и углеводов, придётся драться». С заключёнными решили, что делать. Складка меж бровей Адена и без того глубокая превратилась в настоящий каньон. Гелларад выпустил официальное уведомление, что преступников они не спасают, чтобы, я цитирую, «сосредоточить все свои ресурсы на помощи законопослушным гражданам страны». Тюрьма у нас на отшибе, там прекрасная охрана. Разумеется, Макс подумал и об этом. Почти все А2. Пока мы их законсервировали, но уже обдумываем возможность частичной амнистии на особых условиях. Не для всех, разумеется. «Особые условия — это укол М-блока, я понимаю», — уточнил Адон. «Я тоже к этому склоняюсь. У нас главная проблема в том, что тюремный комплекс расположен глубоко в пустыне». «Они автономны. Охрана держит всё под контролем, но их запасов воды и пищи хватит не больше, чем на месяц». Да, это была проблема Хаорди. Расстояние. Хотя проблемой размер страны стал именно в этом случае. В многих других это было преимуществом. У животных было достаточно места для жизни, чтобы не лезть в изначально неприспособленные для них города. Паома же была суперкомпактным государством, и тесный контакт людей и обретших разум животных оказался неизбежным. «Для кого-то М-блок, для кого-то браслет», — кивнул Макс. «А кто-то?» Он помолчал. Решение было крайне тяжелым и спорным, но ввиду катастрофической нехватки сильных магов нужен был каждый человек. Например, Летиша, мать-основательница спилодрома, уже тренировалась вместе с офицерами Тибериуса. Но был еще один человек, чьи уникальные способности мага А1 очень бы пригодились всей стране. Вампира А1. Такого же, как Винг, да еще и с большим опытом работы с донорской кровью. Аден посмотрел на него, прищурившись. «Договаривать будешь или сменим тему?» — спросил прямо. «Джонни-паралитик», — озвучил Макс, зная, что Аден поймет его знания по части животных очень пригодились бы, но я понятия не имею, как сдержать его в узде. Едва ли не впервые на лице Адана проступили эмоции. «Его!» — Адан ухмыльнулся. «Да элементарно! Заставь подписать соглашение, что пилюли выдаются только под конкретное задание. И в случае невыполнения условий ты просто исключаешь его из программы и переводишь к простым немагам. Если бы все было так просто...» покачал головой Макс. «Джонни Паралитик — это не наш мирный беспроблемный Винг. Этот человек знает и безградески, как быть магию, и не гнушается самыми подлыми и страшными способами. Я дам ему пилюлю из Тибериуса, а он в ответ перегрызет мне горло, сольет кровь, разольет ее по пробиркам и умчит в далекие дали. Весь мир теперь поставщик магии для таких, как он». адан задумался. «Вживите ему дистанционно управляемую капсулу с дозой М-блока», предложил таким обыденным тоном, будто они обсуждали меню офицератской столовой. «В такое место, чтобы он сам не вытащил, даже напившись Тибериуса. В черепную коробку, да поглубже, рядом с продолговатым мозгом. Полушария он может разворотить, пока суть до дела, а не восстановится. А вот с дыхательным центром шутки плохи». Такое повреждение смертельно и для меня, и для Тибериуса». Макс кивнул. Такое, разумеется, приходило и ему в голову. «Это кажется разумным, но у меня есть сразу несколько вариантов, как не дать никому из нас нажать на нужную кнопку. И уверен, что хотя бы до одного Джон не додумается даже без пилюль из моей крови. В конце концов, у него было много времени для размышлений. Тело не слушается». Зато мозг работает. «Он настолько плох, как я слышал?» — спросил адан «Во время следствия вроде он был на ногах». «Да, тогда по результатам обследования Шиллер не нашел никаких признаков паралича», — кивнул Макс. «Но шутка судьбы оказалась в том, что паралич у паралитика был травматической природы». «То есть авария в юности — это фальшивая история?» адан коротко усмехнулся. «Ну и горазд врать ваш паралитик. Почти как и Уа». «Не совсем». Макс без труда вытащил из памяти подробности давнего дела. Несколько лет паралитик правда был прикован к креслу, а потом начал пить кровь магов и снова встал на ноги. Шиллер был уверен, что паралич не вернется, но через несколько месяцев после помещения в тюрьму Джонни внезапно стал падать. «Просто так?» — уточнил Адан. «Просто так», — кивнул Макс. Поначалу, конечно, думали, что Джонни подвергается насилию со стороны охранников. Даже расследование проводили. Потом предполагали отравление. Тоже не подтвердилось. В итоге пришлось обращаться к врачам, работающим с немагами, и у Джонни был диагностирован один из видов амиотрофического склероза. Это заболевание, характеризующееся поражением и гибелью клеток головного, спинного мозга, которые отвечают за движение мышц генетика нахмурился адан наверное я не слишком вникал макс подумал что наверное зря теперь надо было обязательно восполнить пробел в знаниях раз уж придется тесно общаться с паралитиком тогда мне было достаточно знать что без крови магов джонни не то что на ногах из тюрьмы не уйдет а и на руках у вряд ли сможет А уж о том, чтобы Джонни не добрался до крови, я позаботился. С ним работали исключительно немаги. Аден помолчал, обдумывая услышанное. «Тогда у тебя остается только один выход», — сделал он вывод. «Уколоть Юмуса вакциной короткого действия и поправить Джонни мозги. С УО у него отлично получилось». Макс не был уверен, что слово «отлично» точно описывало случившееся. Всё-таки был в их поступке элемент карательной ментальной психиатрии, причём без суда и следствия. И его, кстати, так больше никто и не видел. И Макс для себя решил, что тот наложил на себя руки. С вероятностью 95% так и было. «Видишь ли, в чём дело?» — всё-таки ответил он Адану. Наверное, Юму смог бы поставить как-то ментальный блок на определённые действия, Но где гарантия, что Джонни не найдет животное менталиста, не выпьет его кровь и не избавится от навязанных оков? «А менталисты разве могут править мозги сами себе?» — резонно возразил Адан. «И никто не мешает тебе применить двойную страховку — и капсулу, и юмуса. Ну и еще какой-нибудь ошейник со зверчаткой вдобавок. Новую голову мы с Тибериусом тоже выращивать не умеем». «Пожалуй, в случае с паралитиком ни одно средство не будет излишним», — согласился Макс. «Спасибо за совет и прости, что занимаю твое время своими проблемами». «Не стоит извинений. Перемена объекта внимания мне на пользу». Аден взял очередной белковый батончик. Макс на автомате подумал о том, что Тиберюс за это время прикончил бы не меньше дюжины, и в очередной раз сделал вывод, что каждый маг А1 уровня уникален» даже если у них одинаковая модификация вируса. И я начинаю приходить к мнению, что возвращение Всемирного комитета, собранного в прошлый раз, не лишено смысла. Чтобы мы с тобой решили еще и чужие проблемы, Макс невесело усмехнулся. Я бы скорее предложил объединиться на нашей территории. Можно было бы очистить и заново заселить город, Он замолчал, понимая, каким сложным, но вместе с тем вполне реальным и заманчивым было бы такое решение. «Что я слышу?» Аден расщедрился на полноценную улыбку. «Верховный маг и не хочет спасать мир и предлагает мне заботиться только о своих?» Он медленно кивнул. «Мне определенно нравится такое предложение, и насчет города я тебя тоже поддерживаю». «В таком случае...» «Нам осталась самая малость». Макс вернул улыбку, но, кажется, она получилась не слишком жизнерадостной. «Все подготовить». «Ну, это вам», — снова нахмурился Адан. «У нас есть малость посерьезнее. Прежде чем готовиться к переезду, нам неплохо бы справиться с другой задачей — выжить». «И по возможности с минимальными потерями», — добавил Макс. «Эта задача и для нас актуальна» пусть и без безумных страусов в условиях. «Не напоминай о них», — попросил Аден впервые на памяти Блейна, не рванувшись на решение задачи, а отодвинув её на потом. «Когда планировать новый сеанс связи? Послезавтра?» «Предварительно да», — кивнул Макс. «В то же время будем держать друг друга в курсе, а я поставлю задачу как можно быстрее нарастить мощность и производство белка». «Да», — Аден коротко кивнул. «Эй, спасибо за пилюлеты ваши. С бактериями. Без них даже не знаю, до чего бы мы докатились». «Мы тоже». Хотя особо чувствительные граждане немаги уже начали жаловаться на неприличные звуки, издаваемые организмами офицеров. Макс покачал головой. Кассиль посоветовал им надевать на носы прищепки или валить за периметр, мол, там исключительно свежий воздух и совершенно беззвучно работающие желудки хищников. Желающих что-то не нашлось. «Дельный мужик!» — вынес неожиданный вердикт Аден. «Все тогда. До связи. Если что, пиши». Макс мысленно задался вопросом, а что сказал бы Аден о Розе, пообщаясь он с ним лет 10-12 назад. Но вслух этого говорить не стал. Попрощался, не тратя лишнего времени, которого не было ни у кого из них, и разорвал связь.